Парень успокоился, и дальнейший наш разговор происходил уже на более дружелюбной ноте. Назвали его Алексеем, и был он здесь за главного. Это действительно оказались поисковики. На ней стояли здесь уже около двух недель и успели внимательно обследовать окрестности. А что тут искать? спросил я у него. На раз везде здесь были большие бои. А тоже. Здесь вообще место своеобразное. В начале войны тут наших немцы по лесам гоняли. А после остатки немецких дивизий тут же и отсиживались, пока их не выкосили подчистую. Ну а в промежутке между этим каратели с партизанами резались в серьёз. И сильно резались. А вот, сам и посмотри Ткнул он рукой на раскопки. Мы даже и приблизительно сказать не можем, сколько тут и кого лежит. Здесь всё вперемешку лежат, даже сразу и не разберёшь, на чего же именно здесь. Тут же лес, дорог нет никаких. Там, ткнул он рукой в сторону болота. Дорога есть, единственная, по которой отсюда уйти можно. как единственная. А мы откуда пришли? Оттуда и немцы пришли. А партизаны отступали через болото. Там до сих пор остатки гати есть. Вот немцы и попробовали их здесь прижать. Небось, про гать не знали, думали, все тут лягут. Не их тоже не вышло у них. Судя по всему, обломались тут фрицы. Что уж здесь конкретно получилось, черт его знает. Но легло их тут. На Алексей покачал головой. Мы за 2 недели и посчитать всех не смогли. Наших, правда, тоже хватает, но всё больше гражданские, с оружием мало. Ты же сам говоришь, партизаны. А откуда здесь солдатам быть? Солдаты тоже есть, в форме они. Но и женщины лежат тоже, также детей есть. Да, бывает. И не говори, вон там фрицев вообще дофига легло, показал он в сторону болота. Что уж они туда пёрли, проще было назад отойти, да по дороге срезать, десяток вёрст, и вот вам та сторона гатей. Никто и уйти бы никуда не успел. как раз на той стороне и фанило у нашего профессора шебнул на ухо Виктор по нашей просьбе Алексей проводил нас к нужному месту и лес тот уже вымахал в полную силу и что здесь было раньше теперь уже невозможно было определить с самого первого взгляда стало ясно что поиски лёгкими не будут Никаких особенных ощущений я не испытал, но вот какое-то непонятное беспокойство все же ощутил. Проходив по лесу несколько часов и ничего не отыскав, мы разбили палатки и устроили перед их. Наша аппаратура тоже ничего не показала, так что оставалось только гадать о том, Что же привлекло внимание профессора именно к данному месту? Налазились мы тут в сласть. Я протопал ногами по всем тропкам и сколько-нибудь интересным местам. Чувство смутного беспокойства меня не покинуло, но и не усилилось. Что-то было в этом месте, но что? Я не ощущал ничего особенного. И ни к какому месту меня не тянуло, так какие-то непонятности, взгляд, что ли, чужой, на кого тут смотреть. Поисковики остались на месте раскопок. За нами никто не пошёл. Встав лагерем и приготовив перекус, мы уселись на пеньках. И Виктор подвесил над огнём чан с водой, чтобы приготовить чаю, и сел рядом со мной. «Ну что, наука, опять облом?» «Ди черт его разберет!» — почесал он в затылке. «Вроде бы все на это место указывало. Интересно было бы знать, почему. Что тут вообще было во время войны? Монастырь этот, он чем примечателен был?» «Да ничем особенным он не отличался». Его ещё в первые годы советской власти прикрыли. Так брошенным и стоял всё это время. Когда тут нас их окружили, какое-то время там штаб дивизии был. Потом их оттуда то ли выбили, то ли они сами ушли. И снова он пустой оказался. После этого уже немцы там какое-то время были. Тоже то ли ушли, то ли выбили их. Мм, дальше уже совсем ничего про него не известно. Похоже, так и простоял до нашего времени необитаемым. Сходить бы туда. Так и сходим, какие проблемы. Хорошнули ветки. Мы оба повернули головы на звук. По лесу подходил Алексей, рядом с ним шла какая-то девушка. Присаживайтесь. показал я им на бревно напротив. У нас сейчас чай поспеет, как раз вовремя подоспели. Э, спасибо, ответил Алексей. Как успехи? Да какие тут успехи? Прошли съёмку сделали, переночуем и назад, всё как всегда. В монастыре ещё заглянем до да евратно на базу. А ищете вы тут что? А чего ж тут искать можно? — Это в институте данные обобщат. Карту составят. Тогда только и можно будет сказать, есть тут что-нибудь интересное или нет. — Но вы же не первый день работаете. По вашим собственным ощущениям тут так что-то может быть? — Что-то? Это что же именно? — Ну, Алексей слегка растерялся. — Копать тут будут? — Нет. А, вот в чём. Ребята, даже если мы тут золото отыщем, так всё равно раньше, чем через несколько лет, сюда никто и нос не покажет. Денег-то в стране на это нет. На экспедицию на рыли и то хлеб. Знаете, сколько мы эту идею пробивали. У вас тоже с деньгами проблемы. хотите сказать, что хоть у кого-то их нет, попадаются такие. Грустно сказал Алексей. Мы, когда спонсоров в себе искали, пообщались тут с одним деятелем. Он в округе всё уже, наверное, искупил. Все ему тут должны и по много. Вот мы и обратились к нему с просьбой помочь хоть чем-то. И как? Помог. Хм, смеётесь. Спросил только, что лично он с этого поймёт. И после чего послал нас по известному маршруту. Да, такие детители и мне не раз встречались. Денег до фига, так и думают, что бога за бороду ухватил. Мы просидели с ними ещё долго, дважды заваривали чай, На угощение пришедших печеньем, которое отыскалось в загашнике у запасливого мишки. Ребята они оказались интересные, рассказали кое-что о своих поисках. Я неожиданно для себя узнал много нового, о чём раньше даже и не догадывался. Расставались мы на вполне дружеской ноте. "Эх, вот что", Алексей, сказал я ему. провожая гостей к лагерю поисковиков. Вообще-то нам большую помощь оказали военные. Без них и денег бы нам никто не дал. Может быть, и вам стоит к ним постучаться. Не я догадался. К каким образом? А вы экипированы одинаково? И геологи, или геофизики, так не одеваются, да и аппаратура у вас не очень-то похоже на обычную, которую они используют. Мы же часто с ними сталкиваемся, так что глаз намётан на это.